Глава 14. Управление светом. Эльде сидела в центре светозала и училась управлять светлячками. Теперь-то она знала, что они называются хорафектами, но ей больше нравилось слово светлячки. Со стороны могло показаться, что она просто играет. Девочка вытягивала руку, посылала световые шарики кончиком пальцев, а потом направляла их дальше, заставляя отрываться от ладони. Сначала у неё не получалось, и светлячки передвигались только по телу, но потом девочка поняла, что если дать им опору, силовую нить, они будут нанизаны на неё как бусины. Учары Ферры Такими силовыми нитями служили волосы, а Эльда нашла другой способ. Святозал теперь выглядел совсем по-другому. Вместо ложа в его центре стояло удобное кресло. В него садилась Эльда и рассылала силовые нити во все стороны, чтобы они заполняли пространство. По ним она запускала светлячков, И чувствовала себя почти свободной, когда лучизар выплескивал силу наружу. Такой её видели члены совета объединённого ордена и все остальные изганы, когда заходили в светозал. Чара Паларии была уверена, что так Эльда больше всего напоминает Чару Ферру, людям спокойнее. Она с огромным трудом отстаивала право Эльды на лучизар в ту ночь, когда умерла её госпожа. Несмотря на подозрения и обвинения Грёза, большинство из Ганов встало на сторону Паларии. Когда Эльда совладала с силой Черонита и все убедились, что она справляется с ним, что силовая сеть снова работает, враждебность отступила. Девочка осталась в светозале, чтобы убежище могло жить так, как раньше в преферии. Никто не любит слишком резких перемен. Когда Эльда оставалась одна, она могла спокойно перемещаться по пещере, и тогда силовые нити тянулись за ней словно шлейф, наполненный светлячками. Это было очень красиво. Вот только выйти из светозала она не могла. Чара Палария считала, что это небезопасно. Несколько дней понадобилось Эльде для того, чтобы освоиться в новом статусе силового центра убежища. Теперь она понимала, почему Ферра так долго держалась. Без сильнейшего чаронита жизнь из ганов не могла бы остаться прежней. Их безопасность, их комфорт и жизнеобеспечение всё зависело от Лучизара. За годы, проведённые в логове, он собрал столько силы, что стал незаменимым чаронитом, без которого жизнь здесь была просто невозможна. На его силе держались пространственные окна. Он служил источником света и тепла, а самое главное давал им надежду. Теперь Эльда чувствовала всё это и понимала, какой ответственности взяла на себя. Она справлялась, но все знали, что это временно. Волнение, тревога и ожидание повисли в воздухе. Ждали, пока оживёт молчавшая долгие годы звустрица. Ждали, когда на связь выйдут Лени и Грегор. А они задерживались Молчание из лустрицы порождало слухи, сплетни и даже страхи. Все понимали, что впереди новая жизнь, и это пугало. А ещё людей пугали Шани и её полумрак. Ведь это они убили старую ферру, так думали в логове. Хоча Чара Палария и повторяла раз за разом, что госпожа Чара сама приняла решение. За глаза Шани теперь называли убийцей. Вслух говорить опасались, но сверлили взглядами спину, когда она появлялась в коридорах логова. Кое-кто даже плевал ей вслед. Грёс требовал запереть Шани в клетке, чтобы судить её как преступницу, отнять у неё полумрак. Но чара-полария настояла на том, чтобы дождаться весточки из камнесада, а потом уже принимать важные решения. Мы дождёмся того, что они просто уничтожат нас, рычал Грёс. Они на нашей стороне. Это ты так думаешь. Они обманули Ферру, обманули тебя, и скоро будет уже поздно что-то предпринимать. Теперь у них в руках вся наша сила. Пока не поздно, надо остановить всё это. Грёс не слушал никаких аргументов. словно перед его глазами стояла пелена. На счастье девочек, совет объединенного ордена встал на сторону чары Паларии. Но многие изгнанные разделяли мнение греза. В одну из ночей кто-то из драгонщиков ворвался в комнату Шани и попытался напасть на нее. Нападавший был в маске. Шаня ударила его оглушением, но промахнулась, и он сбежал. После этого происшествия чара Паларии приняла решение, что девочки пока будут вместе находиться в светозале. Вам лучше сейчас не выходить одним, сказала она. У двери всё время стоит охрана, здесь вы можете ничего не опасаться. В светозале было всё необходимое: кровати, умывальник, туалетная комната и даже гардероб. Еду им приносили прямо сюда. не очень разнообразную, но вкусную и свежую. На двери, ведущей во внутренние помещения светозала, грёз лично навесил большие железные замки. Эльда догадывалась, что за одной из таких дверей находится маленький сад камней-убежище. Если бы Шане захотела, она разрушила бы любой замок, но сейчас ей было не до того. После смерти Ферры сестра замкнулась в себе. Омрака оживлённо посверкивал искрами из тёмной сердцевины. Он был доволен и как будто чего-то ждал. Лучизар немного успокоился. После первой попытки подчинить себе Эльду, он затаился, пристально наблюдал за ней, испытывал на прочность. Эльда всё время чувствовала его отношение, словно она никто для него, недостойная, слабая, слишком маленькая. Ей казалось, камень насмехается над ней и использует её. Это было обидно. Валери мир никогда так себя не вёл, хотя тоже был высшим камнем и мог подчинить себе Эльду, когда она была ещё совсем малышкой. Она поделилась своими чувствами с Шани. Я не знаю, что мне с ним делать. Как наладить контакт? Та бесстрастно взглянула на Лучезар. Тебе нужно понять его, понять, чего он хочет. Он хочет жить. Прекрасно. Он живёт благодаря тебе. Он хочет быть сильным, как раньше, или даже ещё сильнее. Благодаря тебе у него есть такая возможность. Теперь твоя очередь. О чём ты? Попробуй понять, чем он может быть полезен тебе, сказала Шани. Научись управлять его силой, и вы станете равны. Он совсем другой. Не похож на Валимир. Что мешает тебе научиться новому?» Эльда послушала сестру, спросила у Паларии, где можно почитать про силы Ордена Энергетиков. Та показала ей все, что есть — огромную кипу старых книг и отдельной стопкой записи Ферры, которые были сделаны уже тут, в логове, во время изгнания. «Книга света». Полария с нежностью погладила толстый том с изображением Солнца. «Она выглядит древней», — заметила Эльда. «Это очень важная книга для энергетиков. За особые заслуги перед Орденом сюда вписываются имена чар и их деяния, чтобы навсегда сохранить их в истории для потомков. Последнее имя, которое я сюда вписала, — имя Чары Ферры». Эльда с уважением приняла книгу и удивилась ее тяжести. «А ваше имя в ней есть?» «Есть, моя дорогая». Чара Фера заполняла книгу со всей щедростью своей благородной души. «Здесь есть почти все жители убежища. Все изгнанные заслужили честь быть вписанными в историю». «Как интересно!» — проговорила Эльда, переворачивая страницы. «Читай, моя дорогая», — с грустью сказала Палария. «Сейчас такими книгами мало кто интересуется. В убежище почти не осталось тех, кто может претендовать на живой чаранит». «А олень?» Олень прочитала их все. Не знаю, насколько она поняла, что тут написано, но она очень любознательная девочка. Она ведь надеялась стать наследницей Лучезара. «Как она?» Женщина пожала плечами. Где ты прячется? переживает. Я думаю, со временем она смирится, хотя сейчас ей, конечно же, нелегко. Но, не думая об этом, ты ведь не могла ничего изменить, правда? Могла или нет? Эльда не знала ответа. Есть новости от родителей? спросила она. "Пара ла мендзёры исчезли", покачала головой Палария. "Пока никакой информации нет". Многие уверены, что они просто предали нас. Они не могли, воскликнула Эльда. Я тоже так думаю, сказала Палария. Скоро всё прояснится. Шани перекатывала в руке камешек. Глаза её смотрели в никуда. Казалось, её ничто не интересует. Эльда рассеянно потянулась к стопке книг. Почитай вслух сестре, шипнула Чара Палария. это отвлечёт её, я уверена, Эльды кивнула. Так она начала учиться пользоваться силой Лучезара. В первое время просто читала вслух. Некоторые отрывки перечитывала по нескольку раз, чтобы лучше понять. Сначала ей казалось, что Шани её вовсе не слушает. Но вскоре стало ясно, что это не так. Шани слушала и очень внимательно, иногда даже вставляла свои комментарии. Потом присела рядом с кучей книг, стала перебирать, читая названия на обложках. Наконец, кое-что её заинтересовало. Рисование светом. Она открыла книгу, заглянула в конец, полистала, вернулась к началу, начала читать. Увлеклась, погрузилась в книгу. Эльда краем глаза наблюдала за сестрой. Она увидела, что та, читая о свойствах света, переворачивая страницы одну за другой, потихоньку сама выбирается из внутреннего мрака. Зеркальная пленка создается двумя способами. Из тонких силовых лучей, выпущенных вплотную, тогда она будет односторонняя, или методом силового пузыря. Ну и в чем разница? Разница в том, что сил на пузырь уйдет в два раза больше. но он и зеркалец с двух сторон. Тоже верно. Если вы создаёте зрительную иллюзию, не забывайте её поддерживать, иначе можно попасть в глупое положение, прочитала Эльда. Если вы ломаете силовое кольцо вокруг чьего-то сердца, не забывайте, что он умрёт, и вас будут называть убийцей, тем же тоном отозвалась Шани. Эльда посмотрела на неё. Впервые сестра заговорила о том, что произошло. Ты ни в чём не виновата, Шани. Угу. Те, кто называет тебя убийцей, просто не понимают, что произошло. А что произошло? Из-за меня умерла глава ордена. Не из-за тебя. Она ушла по собственной воле. Скажи это тому парню в маске, который напал на меня, пожало плечами, Шани, или бешеному грёзу, и ещё половине местных Им нужно время, чтобы понять, а у меня нет времени, вырвалось у Шани. Я хочу убежать отсюда, но теперь не могу даже исследовать логово. Я не хочу быть здесь. И чем дольше нет вести от парламентариев, тем больше вероятность, что мы отсюда вообще не выберемся никогда. Думаешь? Люди начинают верить в то, что твои родители предали их. Они не могли Может быть, звострица просто не работает? Она молчала десятки лет. Дело не только в ней, Эльда. Ты же слышала, что обсуждают из Ганы? Шпионы в камнесаде говорят, что нет никаких признаков того, что Леи и Грегор добрались туда. Тишина, понимаешь? Эльда боялась об этом думать. Ты думаешь, с ними что-то случилось? Да, но что именно? Знать бы, куда они делись. Никто не знал. Звустрица молчала. Чтобы не сходить с ума в ожидании, Эльда тренировалась. Она поняла, в чём разница между силами призрачного камня и черонита энергетиков. Поняла, как нужно взаимодействовать с Лучезаром, как брать от него часть силы для тренировок. С ним можно было договориться. Особенно ему нравилось, когда Эльда смиренно признавала его превосходство. и просила сне зайти до неё, поделившись силой. Ей это было не очень по душе, но девочка напоминала себе, что договариваясь с Лучизаром, выполняет предсмертную просьбу Ферры. И если ему хочется чувствовать себя господином, пусть наслаждается. Зато они с камнем не враждовали, и Эльда понемногу осваивала новые возможности. Однажды она попросила Шаня передать книгу Какую тебе? Сестра подняла глаза и ахнула. Вместо Эльды на неё смотрела она сама. Серьёзное лицо, голубые глаза, морщинка на лбу, плетение в несколько кос. Вторая Шани расхохоталась и сразу превратилась в Эльду, иллюзия исчезла. Шани подождала, пока сестра перестанет хохотать. От смеха силовые нити вокруг головы Эльды подрагивали, и светлячки на них плясали. Ну и что смешного? Видило бы ты своё лицо, отдышала Эльда. Такой взгляд! Сестра задумчиво смотрела на неё, молчала. Что? Ты обиделась? Нет. Просто думаю. А повторить сможешь? Лучезар мигнул. Эльда провела рукой вдоль лица, и оно снова изменилось. На этот раз на шане смотрела Юта. Похоже? Ага, только у неё глаза зелёные. Точно. Эльда провела рукой ещё раз, глаза позеленели. Так лучше. Почти не отличить. Как ты этому научилась? Вот тут написано. Эльда и Юта притянули шане книгу Приёмы светображения. долго тренировалась. Не очень. Лучше Зар стал щедрее, делится со мной тем, что умеет. А может, просто хочет похвастаться? Может быть, кивнула Эльда. Но как только я понимаю, в чём суть, он начинает подсказывать мне, что делать. И долго ты можешь держать такое другое лицо? Не знаю, пока не поняла. А мне такое можешь сделать? Надо попробовать. А что А то, что мы сможем выйти отсюда? Как ты сделаешь из нас кого-нибудь другого? Шаня задумалась. Например, чару паларию или её помощницу или того же Грёза. Надо только дождаться смены караула и выйдем. А если они догадаются? Как они могут догадаться? Они ведь даже не знают, что ты на такое способна. Мы сами это только что узнали. Чара Ферры сидела в запертой тысячу лет и явно не практиковала такие фокусы. Они подумают, что просто заснули на посту. Эльда улыбнулась. Мысль о том, чтобы выбраться из светозала, была заманчивой. Ей очень хотелось сменить обстановку. Одни и те же стены давили на неё. К тому же, она очень хотела увидеться с Олень. Эльда не оставляла мысли о том, что она сделала этой малышке больно, став носительницей Лучезара. Ей хотелось всё объяснить девочке. Но куда я дену всех этих светлячков? Вдруг погрустнела Эльда. Она поняла, что никакая зеркальная иллюзия не спрячет тянущийся за ней световой шлейф. Мы придумаем что-нибудь, пообещала Шани. Может быть, их можно спрятать под плащ? Их слишком много. Мне их там долго не удержать. А нам не нужно долго. Хотя бы на то время, пока мы проходим мимо охраны. А, давай попробуем. Не терпится сбежать отсюда. Шани невероятно оживилась, оценив новые возможности. Как ни странно, Лючизар тоже оживился. Может быть, соскочился по приключениям за 40 с лишним лет в светозале. А может быть, Эльда и сама начала влиять на него. Как бы там ни было, Чаранит не сопротивлялся, а помогал во время тренировок. А Шани продолжала читать книги, пытаясь найти в них еще что-нибудь полезное. Так проходил день за днем, а Звустрица все молчала. А еще Эльде снились страшные сны. До того реальной, что она вскрикивала и просыпалась, не понимая, где она и что с ней. И только увидев взволнованное лицо Шани, склонившееся над ней, девочка по-настоящему успокаивалась. Потому что во сне ей являлась другая сестра, пугающая, незнакомая, Шани, абсолютно не похожая на саму себя. Из-под ресниц у нее вырывались лучи красного света. Кожа прямо на глазах у Эльды из молочной превращалась в грязно-серую, а волосы становились седыми, прямо как у чары Ферры. Длинные пряди разлетались на ветру, и по ним сновали огненные искры полумрака. Сам камень-разрушитель торжествующе светился на лбу. Эльда при этом почему-то испытывала кошмарное чувство, будто это она превратила Шани в чудовище. Она вскрикивала от ужаса, понимая, что ничего уже не исправить, и от этого просыпалась. Но Шани в нофи в нофь оказывалась рядом, смотрела ясными голубыми глазами, гладила Эльду по голове и шептала успокаивающие слова. сны отступали уходили в небытие прятались среди ночных теней чтобы на следующую ночь вернуться и всё повторялось сначала